Иранские арийцы или зенский народ. Народ этот, как сказано выше, переселился из Тибета в Иран, плоскогорье между Индом и Тигром, в особенности в его плодородную часть, и основал там жреческое государство. О судьбах этого государства в древнейшие времена до нас не дошло почти ничего, что имело бы историческую достоверность. Гораздо лучше известно его культурное состояние. Сохранились большие отрывки из собрания священных книг, заключающих в себе систему религиозных, нравственных и правовых понятий. Это собрание книг называется «Авеста» и написано на зенском языке. Составителем «Авесты» считается заратустра, иначе его называют Зоруастр. Учение его возникло приблизительно за тысячи лет до Рождества Христова в стране Бактрии, откуда постепенно и распространило свое господство. Основные начала воззрений Заратустры заключаются в следующем. Существует два царства – царство света и царство тьмы. Бог света называется Армузд. Он стоит во главе добрых духов, помогающих ему в управлении Вселенной. Армузд сотворил мир словом своим, но в самый день сотворения мира против него выступил злой бог тьмы Ариман, чтобы с помощью греха и преступления нарушить гармонию Вселенной. Ему служат злые духи, но стоит только твердо противостоять этим вредным разрушительным демонам, чтобы победить их могущество. Происходит это с помощью жертвоприношений, совершаемых жрецами. В конце концов, могущество злого духа будет совершенно уничтожено, смерть уступит место жизни, тьма, свету. Ариман вынужден будет признать первенство Армузда, и после долгой жестокой борьбы между этими противодействующими силами наступит гармония, и во вселенной воцарится все совершенства. Армуст не имел ни статуи, ни даже святилищ или алтарей. Лишь на вершинах возвышались так называемые переи – храмы огня, в которых поддерживалось священное пламя из поколения в поколение жрецами-магами, обязанными не давать погаснуть огню. Главным жертвенным животным был олень. Приносили в жертву также рогатый скот, коз и овец. После того, как был приготовлен и роздан присутствующим хаума, род опьяняющего напитка, жрец убивал животное, клал части его перед священным огнем, но не в огонь, ибо подобное соприкосновение осквернило бы священное пламя. Церемония заключалась пиршеством, на котором вкушали жертвенное мясо. Тела людей после смерти не сжигались, не погребались и не бросались в реку, так как при этом осквернялись бы или огонь, или земля, или вода. Было два способа освобождаться от трупов, не нарушая частоты этих трех элементов. Можно было покрывать труп воском и затем придавать земле. При этом восковая оболочка уничтожала осквернение, которое произошло бы от непосредственного соприкосновения с землей. Можно было также выставлять труп на открытый воздух и оставлять на растерзание птицам или хищным зверям, Для этой цели кладбищами служили большие круглые башни. Пробыв три дня вблизи своей бренной оболочки, душа на рассвете четвертого дня покидала ее и отправлялась на место страшного суда. Гений Расну взвешивал на весах ее добрые и дурные дела и, смотря по тому, что перевешивала, объявлял ее свободную или осуждал. Потом душу приводили к мосту цинват ветшему в рай, но простиравшемуся над преисподней. Если она была греховной, то не могла перейти мост и низвергалась в бездну, где доставалось в рабство Ариману. Если же она оказывалась непорочна, то при помощи ангела Краосха переходила мост без труда. Там ее принимал ангел Вахумана, который ставил ее перед престолом Армузда и указывал место, где душа должна была пребывать до воскресения мертвых». От восточно-иранских арийцев все эти религиозные представления и учреждения, в особенности поклонения огню и небесным светилам, перешли к соплеменным им медианам, а от них к персам.